Порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции Надзорной инстанцией в судебном заседании дело рассматривается не позднее 15 суток, а в Верховном суде РФ не позднее 30 суток со дня принятия предварительного решения. В судебном заседании принимает участие прокурор, а в случае заявления соответствующего ходатайства и осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются жалобой или представлением, они вправе ознакомиться с надзорными жалобой или представлением. Структура судебного заседания при рассмотрении дела в порядке надзора. 1. Доклад дела судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание приговора, определение или постановление, мотивы надзорных жалобы или представления. и вынесение постановления о возбуждении надзорного производства. Второе. Докладчику задаются вопросы. Третье. Представляются дополнительные материалы, документы, мнения специалистов и тому подобное. Четвертое. Предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им представления. Пятое. Участвующие в судебном заседании осужденный, оправданный. Их защитники или законные представители, потерпевший и его представитель дают свои устные объяснения. Шестое. Стороны удаляются из зала судебного заседания. Седьмое. Надзорная инстанция принимает решение. Составляемое президиумом постановление подписывается председателем президиума. Если дело в порядке надзора рассмотрено судебной коллегией, определение подписывается всем составом суда.